Глава 18 Рано утром Дронга не пошел на завтрак. После вчерашней утомительной беседы с прилетевшими из Тель-Авива ответственными сотрудниками Шабака и Массада он чувствовал себя выжатым, как фрукт, попавший в гигантскую соковыжималку. Нужно отдать должное Соловьеву. Он был профессиональным разведчиком, умевшим задавать вопросы. А генерал Ами Айелон был не просто бывшим офицером военно-морских сил Израиля, а руководителем специального отряда Командос и знал немало специфических вещей, о которых может знать только профессионал. Они так и не раскрыли ему имени человека, помогавшего Шварцману покинуть бразильскую тюрьму, но все-таки сообщили, что, по их сведениям, это был сотрудник ЦРУ, Именно это, более всего остального, волновало сотрудников израильских спецслужб. Ситуация складывалась просто парадоксальная. Офицер ЦРУ прилетает в Бразилию, чтобы освободить из тюрьмы убийцу. И после того, как его план удается, поручает Ястребу убрать американского композитора Джорджа Осинского, которого, непонятно почему, так опекают таинственный фонд и лично мистер Якобсон. Дронга все-таки не удалось узнать, почему Шабак и Моссад интересуются деятельностью фонда, но по осторожным ответам своих собеседников он понял, что сотрудники фонда провели похожую операцию и в самом Израиле, сумев получить своего агента влияния среди лиц, окружавших премьер-министра страны. Подобный факт не мог не заинтересовать разведку и контрразведку Израиля и вывести их на фонд, проводящий подобные научные разработки. Лишь одного не знали оба собеседника Дронга, на кого именно работает фонд. Все усилия израильских разведчиков уточнить именно это обстоятельство наталкивались на глухую стену. Израильские агенты подозревали самое худшее. Фонд вполне мог финансироваться богатыми арабскими странами или иранской разведкой. Поэтому и Шабак, служба контрразведки внутри Израиля, и Моссад, служба разведки, осуществляющая свою деятельность за рубежом, так отчаянно нуждались в Дронго, в котором, в свою очередь, очень нуждались сами руководители фонда. Только через дронга, ставшего своеобразной приманкой, можно было найти Шварцмана и узнать, наконец, кто именно и почему поручил Ястребу убрать Жоржа Осинского». Дронго понимал, в какое запутанное положение попал он, ставший центром внимания сразу нескольких ведущих разведок мира. Он не сомневался, что и служба внешней разведки России проявит свой должный интерес к человеку, так долго и упорно разыскиваемому ему массадом для работы с какими-то неизвестными фондами. И все это делало последствия каждого его шага непредсказуемыми и опасными но нужно было как-то выходить из положения. Утром он обычно не завтракал, предпочитая выпить чашку чая с ломтиком бисквита или вообще обходиться без нее. Выпив утром стакан апельсинового сока, он, как всегда, тщательно побрился и в одиннадцатом часу утра спустился вниз. Его 516 номер находился на пятом этаже, и нужно было попасть на третий, где были апартаменты Осинского. У входа стоял сотрудник службы безопасности отеля, уже знавший Дронга в лицо. Кивнув в знак приветствия, он пропустил гостя. Увидев развалившегося в кресле толстяка Брета, Дронга нахмурился. Завидев его, Бред вскочил со своего места. В чем дело? Строго спросил Дронга. Где Осинский? Они уехали утром. У мистера Осинского была бессонница. И мистер Якобсон решил увести его на природу, смущенно заметил Бред. К мистеру Якобсону вчера приехали сразу несколько новых сотрудников из его фонда, и они уехали вместе с ними. Сотрудники появились вчера или сегодня? быстро уточнил дронга Вчера, уверенно ответил Бред. Миссис Уэлш их видела, но я не знал, что они уедут сегодня утром. А вы почему остались? уже чуть успокаиваясь поинтересовался дронга кажется вы обязаны лично охранять мистера осинского так приказал я ответил бред сказал чтобы я остался в отеле вместе с барбарой и все объяснил когда вы сюда придете он оставил вам конверт на столике если разрешите я вам сейчас его принесу сразу нужно было начинать с этого пробормотал дронга а где барбара у себя в номере Она звонила, что будет в 11. Я ей сказал, что все уехали, но она не удивилась. У мистера Якобсона и раньше случались такие приступы бессонницы и депрессии. Тогда мистер Якобсон увозил его на природу. Несите конверт, разрешил Дронга, и вызовите из ресторана кого-нибудь. Пусть мне принесут крепкий чай. Да, мистер Саундерс кивнул Бред. Я ведь сразу понял, что вы не американец. «Мы больше любим кофе, а вы, англичане, предпочитаете чай!» Он пошел за конвертом. «Какой идиот!» — разочарованно подумал Дронга, тяжело опускаясь в кресло. «Почему Якобсон меня не предупредил? Или он решил, что угроза со стороны Шварцмана не столь серьезна? Это совсем не похоже на рассудительного и умного Якобсона. Он обычно неплохо просчитывает варианты». Видимо, случилось нечто такое, что он просто вынужден был уехать из отеля. Может, он знает о моем разговоре с представителями Израиля? Но при чем тут Осинский? Главная забота Якобсона – безопасность композитора. В апартаментах отеля, забитого агентами израильских спецслужб, работниками собственной службы безопасности отеля и личными телохранителями Осинского, Можно не опасаться за жизнь композитора. Но вот вывозить его на природу, и это когда на него идет самая настоящая охота? Нет, у мистера Якобсона явно другие планы. Бред принес изящный конверт и протянул его дронга Тот нетерпеливо достал письмо. — Дорогой мистер Саундерс! — начиналось письмо. И Дронго несколько успокоился. «Я сожалею, что вынужден так срочно уехать с нашим маэстро. Он всю ночь не спал. Вернемся к вечеру, и я все объясню. Не волнуйтесь. Мы приняли необходимые меры безопасности. С уважением, ваш Песах якопсон. «Спасибо, Бред, поблагодарил он охранника. «Можете идти к себе. Лично мне вы пока не нужны». «Это письмо ничего не объясняет», — подумал Дронга, когда Бред вышел из апартаментов Осинского. «Но оно свидетельствует о прежнем благожелательном отношении Якобсона к самому Дронго. А это значит, что мистер Якобсон не знает о вчерашней беседе Дронга с гостями, так внезапно посетившими Париж на один день». Он услышал мягкие приглушенные шаги за спиной и чуть повернул голову. В номер вошла Барбара. Она была в длинном темно-синем платье, отделанном пересекающимися серебряными линиями. Волосы искусно уложены, словно утром она успела заскочить к парикмахеру. Дронго поднялся с кресла. — Доброе утро! — кивнул он. — Вернее, уже добрый день. Кажется, наш маэстро со своим менеджером куда-то сбежали от нас. — У них это случается, — подтвердила Барбара. «Мистер Якобсон позвонил мне утром в девять часов и предупредил, что они уедут на весь день. Я уже привыкла к подобным странностям Джорджа». «И мистера Якобсона тоже», — добавил Дронго, глядя ей в глаза. «И его тоже». Она выдержала этот взгляд и только затем прошла к окну. «Кажется, сегодня гораздо лучше погода. Они приедут вечером, так мне сказал Якобсон». Барбара говорила, не оборачиваясь. Может, нам есть смысл куда-нибудь пойти, или вы опять хотите сидеть в своем номере? Не хочу, ответил Дронга, не нужно рассказывать ей, что ястреб так же охотится за ним, как и за Осинским. И если в случае с композитором он просто выполняет данное ему поручение, то в случае с самим Дронга он руководствуется куда более сильными мотивами. Но говорить об этом женщине все равно не нужно. А сидеть в номере даже такого великолепного отеля, как Риц, глупо. «Нужно будет попросить оружие у Бретта», — подумал дронга «Вы были в музее Де Орсе?» — спросила Барбара. «Говорят, французы переоборудовали свой вокзал под этот музей. К своему стыду я там еще ни разу не была. Если хотите, мы можем съездить» мне рассказывал сын что там уникальная коллекция импрессионистов согласен кивнул дронга только сначала договоримся что вы будете все время со мной и выполнять все мои указания на прогулке надеюсь они будут разумными засмеялась женщина вам кажется нравится роль детектива нет просто я лично знаю убийцу которому поручено убрать маэстра осинского Это самый опасный человек, которого могли найти на нескольких континентах. Поэтому я и прошу вас абсолютно точно выполнять все мои инструкции. И самое первое из них. Из отеля мы выйдем не вместе. Вы вызовете автомобиль и поедете туда через час после моего ухода. А я вас встречу там. Договорились? Весьма своеобразное приглашение на свидание, сухо заметила она. «Хорошо» я согласна официант вкатил в столик уставленный чайниками фарфоровыми чашками и сухими бисквитами давайте сначала выпьем чай предложил дронга а уже потом поедем пока официант раскладывал все на небольшом столике перед диваном они молчали и только когда он поклонился и вышел она спросила вы серьезно говорили насчет встречи в музее Абсолютно. Может, это и великий отель, но с точки зрения безопасности он расположен просто отвратительно. Этот маленький парадный выход на Вандомскую площадь, где всегда сотни зевак, войти сюда довольно трудно, это я признаю, но и выйти отсюда не менее трудно. А вот это мне уже нравится гораздо меньше. Она взяла чайник, осторожно налила себе чаю. «Может, тогда не стоит рисковать?» – спросила Барбара. «Стоит», – убежденно ответил дронга «Хотя бы потому, что мы имеем шансы выяснить, нет ли у него помощников. А это в нашем положении совсем неплохо. Хотя бы для того, чтобы в будущем организовать надлежащую охрану маэстро во время его европейского турне».